Блава двадцать пятая. Госпожа Эриса всегда гордилась своей выдержкой. Сейчас, однако, она и изменила. Ее глаза, замершие на мне, расширились. В них читалось удивление и священный ужас. «Ты? Прочь, злой дух!» пробормотала мачеха, делая из пальцев охранительный знак. Выглядела она как безумная. «Как я вижу, меня здесь уже мысленно похоронили». Не удержалась я, тотчас подумав, что заразилась от морока. «Мама, Мияна, жива!» «Жива?» — хищно произнесла мачеха. «А я так не думаю. Прочь во имя светлейшего злая тень! Ты не заберешь мою дочь! Убирайся! Оставь нас!» «Прекратите вести себя, словно ненормальная!» Спылила я, подходя ближе. Глаза мачехи становились все круглее с каждым моим шагом. Опасаясь, как бы ее не хватило удар, я все же дотронулась до мачехи. Я едва сдержала невеселую усмешку. Второй раз приходится доказывать, что я не тень. Тот то морг бы повеселился. Пришлось одернуть себя. Слишком уж часто в мыслях возникает охранитель сумрака. Это никуда не годится. Мачеха брезгливым движением скинула мою руку и сделала шаг назад. «Мама!» Злата поднялась с постели и встала рядом с мачехой, заглядывая той в глаза. «Ну что ты, это же Мияна, она жива, понимаешь? Жива, она помогла мне!» «Помогла?» — вскинулась мачеха. — Но ведь ты и заболела из-за этой негодяйки. — Интересно, до чего вы еще договоритесь? — сложила я руки на груди. — Нежное сердце Злата не вынесло такого удара. — Какого? — Она считала тебя погибшей, и за того и заболела. — Уж простите, что разочаровала. — Но мама мне уже гораздо лучше, Мияна вылечила меня. — Что она дала тебе? — резко спросила мачеха. — Мама. — Отвечай. — Я... Я не знаю растерянно проговорила Злата. «Что ты дала моей дочери?» Мачеха рванулась, было вперед, но, заметив выражение моего лица, замерла. «Это был не есенит, если вы об этом». Я видела, как над верхней губой у мачехи выступили капельки пота. Глаза, мерцавшие колючим блеском, забегали, выдавая тревогу. В крути зашевелилось нехорошее предчувствие. «Я же предупреждала, чтобы ты никогда ничего не брала из ее рук!» Напустилась она на дочь. «Но мама!» Почему ты такая глупая, Злата? Лекарь ведь оставил нам хорошие действенные средства. А вот теперь не получилось сдержать усмешку. Мятный настой и медовый отвар. Эти микстуры — дрянь. Много, ты понимаешь. То есть вы бы позволили своей дочери умереть, позволили гордыне взять верх над разумом, только бы не принимать мою помощь? Если Злата и умрет, то лишь по твоей вине. От вашей семьи сплошные беды. Сперва от твоей матери, а теперь и от тебя. «При чем здесь моя мама?» В обе никогда не виноваты. Настолько безвинны, что не замечаете, как рожать чужие жизни. Сначала мою, а затем моей дорогой дочери». «Это была не Злата», прошептала я, пораженная догадкой. «Не она отравила пирожки». «Неблагодарная», выплюнула мачеха, не дав мне договорить. Все это время ты была жива и даже не подала весточки. Заставила мою девочку страдать». «Где ты пропадала? А ну отвечай!» Наверняка она на нас позор. Я сама кухарки наказала испечь, а матушка ранним утром проследила, чтобы точно было готово. Воспоминание ударило сродни по щечне. Это были вы. Вы взяли если нет, в моей рабочей комнате. С каждым словом уверенность усиливалась. Но почему? Из-за видана? Однако едва слова сорвались с губ, я поняла, что ошиблась. Нет, здесь что-то иное. Мачеха вскинула голову, Сжала тонкие губы в прямую линию. Я только сейчас заметила, что ее светлые волосы, всегда причесанные и собранные, были в беспорядке. Седые пряди, да то ли незаметные, стали явными. Если бы могла, придушила бы тебя голыми руками. Вот только духу хватило лишь на проклятие! услышала я голос Морка: Он возник по левую руку от меня выседающих у ног клубах тьмы. Злата испугно пискнула, поспешила сдернуть с кресла шаль и закуталась в нее. «Кто это?» Мачеха схватилась за горло. «Кто ты, злой дух? Отвечай!» Морок шевельнул пальцами. Тотчас две тени оторвались от его кольца, метнулись к мачехе, ухватили ее за руки, не давая сдвинуться с места. Крик застрял у нее в горле. «Ты продалась повелителю теней!» Перебегая глазами с меня на Морока, выдавила она. «Как напыщена!» хмыкнул Морок. Но повелитель теней все же дит, а я — хранитель сумрака», — ответил на смешливый поклон. «Иначе как объяснить, что Велимир предпочел ее мне?» «Не слушая его, — продолжала бормотать мачеха, — «колдовство! Я всегда знала, что внутри у твоей матери и у тебя гниль! Скверно! И теперь она коснулась нас со златой! А у вас внутри выходит истинный свет, и матушку Мияна вы прокляли от чистоты сердечной!» Морок сложил руки на груди. «Своего супруга травили тоже от большой любви, а уж избавиться от Мияны вам подсказала душевная доброта, а не иначе». «Ее мать не должна была дать жизнь своему отродью, ведь мир был предназначен мне». Я бросила на Морока непонимающий взгляд, травила отца, прокляла маму, сердце заныло в груди. «С этого места подробнее», — велел он мачехе. «Я не обладаю человеколюбием в вашей падчерице. Если не услышу, как все было на самом деле...» Мои тени позабавятся сперва с вашей драгоценной дочерью на ваших глазах, а затем и с вами. И хочу заметить, что тени в услужении злого духа весьма изобретательны. И хотя я знала, что Морок не допустит подобного, мороз прошелся по коже от того, сколь равнодушно прозвучал его голос. Он чуть шевельнул пальцами, и целый сон подвывающих теней устремился к вжавшейся в стену злате. Сестра взвизгнула, сжимая шаль побелевшими пальцами. Неимоверным усилием воли я заставила себя не двигаться. «Нет!» Рванулась мачеха, но осталась на месте. Тени держали крепко. «Я расскажу что угодно, только не трогайте мою дочь!» «Что угодно я и сам могу рассказать», — откликнулся Морок. «Нужна правда!» Тени послушными черными псами в ожидании команды своего хозяина застыли рядом со Златой, и мачеха, облизав губы, быстро заговорила. Я всегда любила Велимира и мечтала, как он поведет меня к алтарю. А потом в Оствире появилась твоя мать. Кинула в мою сторону полный неприкрытый ненависти взгляд. В тот год, когда Велимир решил взять ее в супруги, мое сердце умерло. Я тоже вышла замуж, но это не помогло унять душевную боль. Я видела, как Велимир счастлив со своей милой женушкой. Мачеха скривилась, перевела дыхание и продолжила. Узнав, что у них будет ребенок, я пошла к ведуне, старой болотной жительнице. Говаривали, она владеет древней силой. «Как вы могли? Вы же в то время вынашивали злату». Мачеха не ответила, лишь дернула плечом. «Я должна была стать супругой Велимира и самой уважаемой дамой Аствира, а не твоя мать. Она украла мою жизнь». «Ближе к делу я начинаю терять терпение», поторопил Морок. Болотная не обещала навести порчу на смерть, но старуха обманула, и мать и дитя выжили. Не обманула. Чуть было не проговорила я, но вовремя сжала губы. Проклятие все же нашло себе благодатную почву, хоть и не такую, как хотелось бы мачехе. «Я все ждала и ждала. Время шло, но, сколь несчастной становилась я, столь же счастливой была твоя мать. Она расцветала на глазах. У нее было все. Любящий супруг, полный дом, дитя от любимого. А у меня...» Госпожа Ириса покачала головой и посмотрела на дочь. «Лишь золото освещало мою беспросветную жизнь». Но потом боги, наконец, вспомнили обо мне. Да, правду говорят, что боги и дают, и отнимают поровну. Лихорадку унесла моего супруга. И я решила, вот он, знак. Болотной ведунье я больше не доверяла. Нужно было действовать самой. И действовать наверняка. «К проклятиям твоя матушка оказалась весьма толстокожей», — криво усмехнулась мачеха. И тогда я пригласила ее на прогулку. «Ах, каким соловьем она заливалась, бесстановочно рассказывая о своей умнице дочери» которая интересуется травами, о прекрасном саде, о заботливом супруге, который души в ней не чает. Чтобы хоть как-то заставить ее замолчать, я угостила ее пирожками. Она ведь любила пироги с яблоками, совсем как ты. «Нет», — выдохнула я, обретя подобие голоса. Горло сдавило с безумной силой. Казалось, если произнесу хоть слово, поранюсь. Тот яд был редким, чрезвычайно, и непомерно дорогим. Я продала все свои драгоценности, чтобы расплатиться за него. И если бы нас обманули, нам со Златой пришлось бы идти в Белашвейки или Прачки. Мачеху передернула. Но все получилось куда лучше, чем я рассчитывала. Главное достоинство того яда заключалось в отсутствии противоядия. Жаль, флакон был крохотным, и весь он ушел на твою мать. Я пошатнулась, но морок поддержал меня за локоть. Каждое слово мачехи пронзало из сердца и уши раскаленными иглами, Я помнила, как отец приглашал к нам лекарей, одного за другим. Как они смешивали свои бесконечные микстуры, звенели склянками, как пропах дом этими снадобьями, сколько этих лексиров выпила мама, но ни один ей не помог. Она угасла стремительно, как свеча под порывом яростного ветра. Именно после этого мое желание стать целительницей окрепло. Не владея собой, я бросилась к мачехе, вцепилась в ее растрепанные пряди, с силой дернула их. Она вскрикнула. Я десятикратно пожалела о том, что на руках перчатки, и они мешают расцарапать в кровь лицо мачехи. Всю свою боль за тоску по маме я вылила в этом диком животном порыве ярости, обрушивая все новые и новые удары на госпожой Рису. Скопившийся гнев накатывал жгучими неуправляемыми волнами. Каждый удар должен был показать мачехе, сколь сильно я страдала, лишившись самого дорогого для меня человека. «Мия, довольна!» – услышала спокойный голос Морока. «Это не принесет тебе радости!» «Еще как принесет!» Тяжело дыша рванулась я из рук охранителя сумрака, когда он обхватил меня и перенес на несколько шагов. Злата всхлипывала у стены, в уголке рта мачехи стекала струйка крови. «Ты целительница!» Мягко проговорил морок мне на ухо, и эти простые слова отрезвили, подобно опрокинутому на голову ведру ледяной воды. Багровая пелена гнева спала с глаз, хотя сердце и колотилось, в ушах стоял шум, словно рой потревоженных пчел гудел в голове. «Дикарка!» — выплюнула мачеха. «Жаль, что ты не погибла в материнской утробе!» «Сколько же злобы способно вместить ваше сердце!» — встретилась я с ней взглядом. Выглядела она жалко. Губа разбита, волосы свисают клоками, на скуле и виске наливаются кровоподтеки. «Но это казалось мне малой платой за то, что она сотворила с моей семьей!» «Столько, что и можно отравить все вокруг», — заметила охранитель сумрака. «А мой отец? Его хворь тоже в ваших рук дело?» Теперь я была в этом уверена. «Этот дурень заявил, что позволит тебе открыть лечебницу. Велимир всегда тебе потакал, ведь ты так похожа на свою мать. Но он позабыл, что у него не одна дочь. Злате нужно приданное. А за те два года, что я пыталась окрутить Велимира, выслушивая его бесконечное нытье о потере твоей драгоценной матушки», Мои последние запасы монет иссякли. Я не могла позволить Велимиру спустить все на твои прихоти, которые не принесут ни единой золотой монеты, а лишь снова разорят нас. Алчность – причина того, что отец едва не умер, и вам еще хватало совести говорить о любви. Искренность в наше время сродни невинности, и то, и другое редко где встретишь, – произнес Морок. Она травила твоего отца, Мия, день за днем, час за часом. И даже сама не побоялась выпить яд, чтобы никто ее не заподозрил. Если бы не теплая рука морока, крепко удерживающая меня, я бы упала на том самом месте, где стояла. «Мама!» — жалобно протянула Злата. «Как ты могла!» «Я делала это ради тебя, родная! Все это только ради тебя!» Госпожа Эриса вновь приняла попытку пробиться к дочери, но тени не пустили. «Прочь!» — прошипела она. «А как же Мияна? Чем ты слушала, Злата? Она хотела заполучить Видана, совсем как в свое время ее матушка забрала у меня Велимира. Но я не могла этого допустить. Не могла допустить, чтобы ты страдала, как и я. Но ты ведь даже не сказала, что в тех пирожках был яд. Даже когда я считала Мияну погибшей, винила себя. И ты позволила мне так думать. Ты сама дала мне картинку тем утром. «Мама, как ты могла?» – схлипывала сестра. Крупные слезы катились по ее щекам безостановочно. «Так было нужно. Ты глупая, раз не понимаешь. Ради нашего благополучия. Мне не нужно благополучия такой ценой». Мачеха лишь фыркнула в ответ. «Ты никогда не знала бедности, потому так говоришь, глупая». Я смотрела на мачеху, чья грудь тяжело вздымалась, словно признание стоило ей всех сил, на злату, которую била зноб и она неосознанно все крепче стягивала тонкую шаль, наровя порвать ее, и думала о том, что моя жизнь могла бы быть совершенно иной. Мачеха забрала у меня то будущее, на которое я имела право, и теперь с этим ничего нельзя было поделать. Слёзы подступили к глазам, обожгли веки, но я часто заморгала и не позволила им пролиться. Потом время для слез всегда найдется. «Как ты хочешь поступить, Мия?» Словно из тумана долетел до меня голос Морока. «Я желаю ей смерти!» Я пристально всмотрелась в лицо мачехи. Нет, раскаяния не появилось в ее светло-серых глазах. Ни на миг. Но смерть станет легким избавлением для нее. Слишком легким. Я не могу позволить ей спокойно разгуливать по чертогу мертвых. Моя мама не заслужила такого соседства. «Тогда как ты поступишь?» Я не сводила взгляды с мачехи, бессильно повисшей на дымных руках теней. Ответ пришел, стоило заглянуть в ее полные свирепые ненависти глаза. «Вы потратили значительную часть своей жизни на то, чтобы причинять боль. Пришло время искупления. Я могла бы отправить вас в восторг, но пользы вы этим не принесете. Никому. У вас лишь появится куда больше времени, чтобы предаваться отравляющим мыслям. Но вы заслужите прощения перед богами. Не словами, делом. Любое зло должно быть возмещено». «Мияна!» – всхлипнула Злата. Я подняла руку, приказывая ей замолчать. В Ревилоне при храме Светлейшего есть липрозорий. Там лечат бедняков. А еще туда отправляют бедолаг, которым уже ничем не помочь. Но за ними нужен уход. Я видела, как с каждым моим словом мачеха становится все бледнее. Я помогала в липрозории во время своего обучения. И знакома с Верховным Жрецом, отцом Драгомиром. Я напишу ему письмо. В Лепрозории всегда не хватает свободных рук. Я прошла к столу с письменными принадлежностями, достала чернила, перо, лист пергамента и песок. «Нет!» – выкрикнула мачеха, когда перо коснулось бумаги. «Ты не заставишь меня! Ни за что я не приближусь к этому месту!» «Злата – залог вашего послушания. Думаю, мне не стоит это повторять». «Мои тени будут наблюдать за каждым вашим шагом», – добавил Мурок. «Вы их не увидите и не услышите». И если они посчитают, что вы с недостаточным рвением исполняете свои обязанности, мне станет известно об этом в тот же миг. И тогда...» Охранитель сумрака выразительно умолк, а мачеха со свистом втянула воздух. Слова сами складывались в строчки, и вскоре письмо было готово. Кратко я описала отцу Драгомиру сложившуюся ситуацию, попросив не щадить мачеху и не бояться давать ей тяжелую работу. А обо всех возникающих недопониманиях сразу же писать мне. Когда послание было запечатано, я кивнула Мороку. Он дал знак, и те не отпустили мачеху. Обретя свободу, та сразу же устремилась к дочери, но Злата в страхе отпрянула. «Дочка!» «Нет, не подходи ко мне, не прикасайся!» «Но, Злата, все это я делала ради тебя!» Мачеха протянула к дочери руки, но та лишь сильнее запахнула шаль на груди. «Ты сделаешь лучше, просто оставив меня», – прошептала Злата. «То есть ты поверишь не мне, своей родной матери, а той, что пыталась украсть твоего жениха и разрушить жизнь?» Злата не ответила, лишь упрямо отвернула голову. «Это для отца Драгомира». Приблизившись, я протянула мачехе перевязанный свиток. Помедлив, та все же приняла его, сжав пергамент подрагивающими пальцами. «Мне нужно собраться». «Уверяю, больным проказы совершенно безразлично, какого цвета платье на вас будет надето, ведь половина из них слепы». Холодно откликнулась я, кивнув моруку. «Будь ты!» Мачеха не успела договорить. Тени ухватили ее под руки и исчезли. Я успела увидеть только перекошенное от ужаса лицо госпожи Ирицы. «Прогуляюсь по саду!» Охранитель сумрака, подарив мне красноречивый взгляд, скрылся в клубах тьмы. Я повернулась к насмерть перепуганной злате. Нам предстоял непростой и долгий разговор.